Я никогда не только не болел политикой, но едва ли когда-либо прочёл хоть одну передовую статью, хоть один отчёт партийного заседания. Социологические задачки никогда не занимали меня. Я до сих пор не могу вообразить себя участвующим в каком-нибудь заговоре или даже просто сидящим в накуренной комнате и обсуждающим с политически взволнованными, напряжённо серьёзными людьми Методы борьбы в свете последних событий. До благо человечества мне дела нет. Я не только не верю в правоту какого-либо большинства, но вообще склонен пересмотреть вопрос, должна ли стремиться к тому, чтобы решительно все были полусыты и полуграмотны. Я знаю, кроме того, что в моей родине ныне импоры бесчонны. предстоит в дальнейшем будущем множество других потрясений не зависящих от каких-либо действий сегодняшнего продителя и всё-таки убить его